Пора прибавлять минуты И довести их количество до 20. Нога, не сказать, не так, чтобы Уж восстанавливалась Ей и 15 минут хватало выше крыши Чтобы выжать из настенных глаз слезы И заставить ее обливаться потом Но все-таки все После того, как позавчера Она вдруг поняла, в чем дело Ей показалось, что стало чуть полегче Совсем чуть-чуть Но ведь стало же Или ей только показалось. Капюшон, конечно, голову закрывал, но лицо дождя все равно не спасал. Порывы ветра размазывали влагу по щекам и губам, вода по подбородку и шее затекала под шарф, И в целом все было достаточно противно. Однако Настя терпеливо двигалась по тропинке вглубь леса, десять минут туда, десять обратно, и думала о том, как справиться с проблемой. Да-да, с той самой. Был в ее жизни еще один мужчина, о котором она не подумала, когда перебирала все возможные варианты. И как только она о нем вспомнила, то сперва ужасно удивилась, как же это она о нем забыла, ведь должна была подумать в первую очередь именно о нем, а потом сообразила, что в этом-то и есть суть головоломки». потому и не вспомнила, что не хотела вспоминать, потому и не вспомнила, что именно в нем, вернее, в отношениях с ним состоит проблема, которую она тщательно задвинула в дальний уголок и теперь перед самой собой делает вид, что у нее все отлично, просто лучше не бывает. Ее новый начальник Вячеслав Михайлович Афанасьев, ее бывший сокурсник, троечник и прогульщик, мелкий спекулянт, любитель пива и футбола. Когда он сменил вышедшим на пенсию полковника Гордеева, Настя пришла в ужас после мудрого и опытного колобка попасть в подчинение Кафоне, которого она презирала и недолюбливала еще в студенческие времена и с которым после выпуска ни разу не встречалась. И с первого же дня их совместной работы на Петровке она нового начальника не взлюбила. Более того, она не сочла нужным эту свою нелюбовь скрывать. И даже более того, она открыто сказала Афанасьеву, что хоть и будет работать под его руководством, но уважать его не будет никогда». И вот спрашивается теперь, зачем она это сделала? Чтобы потешить свое самолюбие, выплеснуть то, что думает, а потом гордиться собой. Вот, мол, какая крутая и смелая, не побоялась сказать правду начальнику. Господи, глупость какая! Никогда подобные мотивы ее действиями не руководили. Тогда зачем? Ведь понимала же, не могла не понимать, что с того момента ее работа в отделе, которым руководит Афоня, превратится в медленный, непрекращающийся ад. Что он будет ее ненавидеть и не будет знать, что с этим делать, потому что у него хватит ума не мстить ей за оскорбление. Но и простить ее он не сможет. А кто простил бы? С того дня подполковник Каменская вызывает у него только раздражение является источником негативных эмоций, и из-за этого они не могут нормально общаться и обсуждать служебные вопросы. Апоня пытается, по велику возможно, игнорировать ее, а уж когда не удается, то между ними возникает такое напряжение. что можно снабжать электричеством весь Красноярский край или Хабаровский, в результате Ровно половину служебного времени Настя думает о преступлении, которое надо раскрывать, а вторую половину тратит на то, чтобы как-то исхитриться, извернуться и избежать прямого общения с начальником. Она перестала с радостью думать о работе и с удовольствием на нее приходить, как это было при Гордееве на протяжении полутора десятков лет их совместной службы. Минувшей весной она...